Проводив Глумову, Мамаева томно вздыхает и садится за рояль. Какая болтушка! Ну, если б услыхал её сын, не сказал бы ей спасибо. Он так горд, подходит ко мне с такой холодной почтительностью, А дома вон что делает Ночи не спит <с> Ну что ж Значит я еще могу Внушить молодому человеку Истинную страсть Так и должно быть <с> Поймешь ты Души В последнее время был очень чувствителен недостаток в обожателях. Ну, это от того, что окружающие меня люди отжили и износились. Ну, вот, наконец-то. Ну, теперь, мой милый, я буду смотреть за тобой. Как бы он ни был робок, все-таки истинная страсть должна же проявляться. Ох! Это очень интересно наблюдать, когда вперёд знаешь, что человек влюблён в тебя. В залу входит Глумов, почтительно кланяется к Леопатре Львовне и останавливается в нерешительности. Пойдите, пойдите сюда. Ну, что же вы стоите? Да разве племянники ведут себя так? Глумов приближается к Мамаевой и робко целует протянутую руку. Здравствуйте, Клеопатра Львовна. С добрым утром. Браво! Как это вы осмелились, наконец, я удивляюсь. Я очень робок. А вы будьте развязнее. Ну, чего боитесь? Я такой же человек, как и все. Будьте доверчивее со мной, откровеннее. Поверяйте мне свои заботы, свои сердечные тайны. Вы не забываете, что я ваша тетка? Я был бы откровеннее с вами, если бы... Если бы что? Если бы вы были старуха. Боже, что за вздор такой? Я совсем не хочу быть старухой. Да и я тоже не желаю. Дай вам бог как можно долей пользоваться красотой и молодостью. Я говорю только, что мне тогда было бы не так робко. Мне было бы свободнее, ловчее. от чего же? Ну, садитесь сюда, садитесь ближе, ближе. И говорите совершенно откровенно. Отчего вам было бы свободнее, если б я была старухой? У молодой женщины свои дела, свои интересы. Когда же ей заботиться о бедных родственниках? А у старухи только и дело. Ну, а чего же молодая не может заботиться о родственниках? Конечно, может. а, -а, -а. Но её совестно просить об этом, совестно доедать. У неё на уме веселье, забавы, развлечения. А тут скучное лицо племянника с просьбами, с вечным нытьём. А для старухи это было бы даже удовольствие. Она бы ездила по Москве, хлопотала. Это было бы для нее и занятие от скуки, и доброе дело, которым она после могла бы похвастаться. Ну, а если б я была старухой, о чем бы вы меня попросили? Да, если бы вы были. А ведь вы не старуха. Она, против, очень молодая женщина. Но всё равно, всё равно, говорите. Нет, не всё равно. Вот, например, я знаю, что вам стоит сказать только одно слово Ивану Ивановичу Городулину, и у меня будет очень хорошее место. Да, я думаю, что довольно будет одного моего слова. Но я всё-таки не буду беспокоить вас этой просьбой. Почему? потому что это было бы насилие. Он так вами очарован. Вы думаете? Я знаю, наверное. Какой вы всеведущий. Ну, а я? Уж это, тётушка, ваше дело. он не ревнив, это странно. Он не смеет отказать вам ни в чём. Потом ваша просьба ему так будет приятно, что заставить вас просить... Это всё равно, что дать ему взятку. Ну, всё это вздор, фантазии. <смех> так вы решительно не желаете, чтобы я за вас спросила? Решительно не желаю. И, кроме того, мне не хочется быть у вас в долгу. Чем же я могу заплатить вам за ваше расположение? А старухи чем вы заплатите? Постоянным угождением. Я бы и носил собачку. Подвигал под ноги скамеечку, целовал постоянно ручки, поздравлял со всеми праздниками и со всем, с чем только можно поздравлять. Всё это только для старухи имеет цену. Да, конечно. Потом, если старуха действительно добрая, я мог бы привязаться к ней, полюбить её. А молодую? Разве нельзя полюбить? Можно, но не должно сметь. наконец -то! И к чему бы это привело? Только лишние страдания. Иван Иванович Городулинс. Просим. Я пойду к дядюшке в кабинет. У меня есть работа. Глумов скрывается в соседней комнате. В гостиную впорхнул Иван Иванович Городулин, щегольски одетый господин с пышными хольными бакенбардами. Честь имею представиться. О, хорош, хорош. Каким ветром, какой бурей занесло вас ко мне. Ветром, который у меня в голове и бурей страсти, которые бушует в моём сердце. <свят> Благодарю вас. Как это мило с вашей стороны, что вы не забыли меня, брошенную, покинутую. Где он? Где этот несчастный, который осмеялся вас покинуть? Покажите его мне. Я сегодня в особенно воинственном расположении дух Да вы первый. Вот вас и надо убить или что-нибудь другое. Нет уж лучше что-нибудь другое. А <свят> Придула об наказание. Позвольте узнать. Объявите решение преступнику. Если вы решили задушить меня в своих объятиях, я апеллировать не стану. Нет, нет, нет. Я решила явиться к вам просителем. Ах, то есть поменяться со мной ролями. Как? Разве вы проситель? Проситель. Да ведь вы сами где-то служить там? Ну да, да, но перед дамами я всегда... Ну, Павел, ну, Павел, ну, Павел ну, вам болтать. Садитесь, у меня к вам серьёзное дело. Слушаюсь. А моему племяннику нужно... то нужно вашему племяннику? Курточку, панталончики? мне надоели. Ну, слушайте и не перебивайте. Мой племянник совсем не ребёнок. Да. Он очень милый молодой человек. Очень хорош с собой, умён, образован. Ах, тем лучше для него и хуже для меня. Ему нужно место. Ну, какое прикажет. Ну, разумеется, хорошее. У него отличные способности. Отличные способности тогда нельзя. С отличными способностями он остаётся лишним. Теперь некуда деться. Такие места все заняты. Одно бисмарком, а другое бейстом. Нет, вы меня выведете из терпения, мы с вами поссоримся. Ну, говорите скорее, есть у вас в виду такое место? Найдет, но только для обыкновенного смертного прекрасно. Нам люди нужны. Но позвольте мне хоть одним глазком взглянуть на этот феномен. Тогда я вам скажу определительно, на что он годен и на какое место его можно определить. А, сейчас. Егор Дмитриевич, Жорж, поди сюда. Я вас оставлю с ним на несколько времени, а вы потом зайдите ко мне. Я вас подожду в гостиной. Представляю вам моего племянника Егор дмитрич Глумов. Иван Иванович хочет с вами познакомиться. Проводив восхищенным взглядом Клеопатру Львовну, градулин оборачивается к стоящему около него Глумову и оглядывает с ног до головы. Вы служите? Служил. Теперь не служу и не имею никакой охоты. от Отчего? Уменья не отдал Бог. Надо иметь слишком много различных качеств, а у меня их нет. А мне кажется, нужен только ум я Ну, у меня за этим бы дело не стало, но насколько ни трудись, век будешь канцелярским чиновником. Чтобы выслужиться, нужно совсем другое. Ну, а что же такое, например? Не рассуждать, когда не приказывают, смеяться, когда начальство вздумает острить, думать и работать за всех, и в то же время уверять начальство со всевозможным смирением, что я, мол, глуп, что все это вам самим угодно было приказать и, кроме того, имеющие некоторые лакейские качества, конечно, в соединении с известной долей грациозности. Например, вскочить и вытянуться, чтобы это было и подобострастно, и вместе мне подобострастно, и похолопски и благородно, и прямолинейно, и грациозно. Когда начальник пошлет за чем-нибудь, надо уметь производить легкое порхание, среднее между галопом, марш-маршем и обыкновенным шагом, Я еще половины того не сказал, что надо знать для того, чтобы дослужиться до чего-нибудь. Прекрасно! Прекрасно! То есть это очень скверно. Но говорите вы прекрасно. Впрочем, так было прежде, а теперь ведь совсем другое. Что-то не видать этого другого-то. И притом том все бумага и форма, целые стены, целые крепости из бумаг и форм. И из этих крепостей только вылетают в виде бомб сухие циркуляры и предписания. Вот это хорошо, превосходно, превосходно талант, талант. Вы сочувствуете моим идеям? Да что там идеи, что кто их не имеет? Нет, слова, фразы это очень хорошие позади вы можете мне сделать величайшее одолжение? А что вам угодно? Милый, запишите все это на бумажку. Ах, извольте, извольте, с удовольствием. А на что вам? Я вам откроюсь. Мы люди порядочные, можем говорить откровенно. Мне завтра нужно спич говорить за обедом. А думать некогда. Извольте, извольте, извольте. Так вы сделаете мне это подружески. Ну, стоит ли говорить? не, не, не. Нет, дайте мне такую службу, где бы я мог лицом к лицу стать с моим меньшим братом. Дайте мне возможность самому увидеть его насущные нужды и удовлетворить их скоро и сочувственно. Отлично. Отлично, это тоже запишите. Как я вас понимаю, вам, по вашему честному образу мысли, нужно место экономов каком-нибудь казённом или... Богоугодного заведения Я работать не проще и буду работать прилежно, сколько сил хватит, но только с одним условием, чтобы моя работа приносила действительную пользу, чтобы она увеличивала количество добра, нужного для благосостояния массы. Пересыпать из пустого в порожнее, считать это службой и получать за это отличие, я не согласен. И это бы, кстати, записать, увеличивать количество добра прелестей. Хотите, я вам весь спич напишу? Да не неужели! Ну, ну, ну вот видите, долго ли порядочным людям сойтись. Перекинули несколько раз и друзья. Но как вы говорите, как вы говорите? а Нам такие люди нужны, нужны, батюшка, нужны. Заезжайте завтра ко мне в часу в двенадцатом. Очень приятно, очень приятно. Расправив свои бакенбарды, Городулин направился к Леопатрии Львовне. В гостиную входит Мамаев. А, ты здесь? поди ка сюда. Крутицкий, дайвич, заезжал ко мне по своему тут спадному делу. Добрый старик, вот там написал что-то. Да, ну, что ему что-то обделать, ну, выгладить слог, я указал на тебя. Ведь он у нас в кружке не считается умным человеком. И, вероятно, написал какую-нибудь глупость, но ты когда увидишь и ним, ну, ну, польсти ему несколько. Вот, дядюшка, чему вы меня учите. Льстить нехорошо, а польстить немного позволительно. Ну, похвали там какую-нибудь мысль из пятого в десято. Старику это будет приятно. Может, пригодится в будущем. Ругать его будем мы. От этого он не уйдёт. А ты всё ты должен хвалить Ты ещё молод. Ну, мы с тобой завтра же к нему и поедем. Да. Вот ещё одно очень тонкое обстоятельство. В какие отношения ты поставил себя к тётке? Я человек благовоспитанный. Учтивости меня учить не надо. Вот ты глупа. Вот ты глупа. Ну, вот и глупо. Ну, вот и глупо. Она всё довольно красиво. Нужна ей твоя учтивость. Ты ты что, врага себе, что ли, хочешь нажить? Я, дядюшка, не понимаю. я понимаешь? Так слушай, учись. Слава Богу, тебе есть у кого поучиться. Женщины не прощают тому, кто не замечает их красоты. Да-да-да-да-да, скажите из ума вон, из ума вон. А вот тот же братец. Хоть ты и седьмая вода на киселе. А всё-таки родственник, имеешь больше свободы, чем просто знакомый. Можешь иногда как-нибудь там, ну, ну по забывчивости, там лишний раз ручку поцеловать, ну, там, ну, глазами, там, что-нибудь, ну, ну, ну, ну, я думаю, умеешь. Не умею. Эх, ты, братец какой. ну Ну, вот так вот, о, о. Да Но... ты, ты ты перед зеркалом хорошенько поучись. Ну, иногда вздыхай с томным видом. Всё это немножко щекотит их самолюбие. Покорнейше вас благодарю. Да и для меня-то покойнее. Пойми... Пойми... Опять дядюшка не понимаю Да ведь она женщина темперамента сангвинического. Голова у неё горячая. Очень легко может увлечься каким-нибудь франтом. Чёрт его знает, что за мехарик попадётся. Может, совсем каторжный. Ведь у этих прихвостей бога нет. А тут, понимаешь ли, свой испытанный человек. И вы... Кисы и ты, овцы целы. Понял? Ума, ума у вас, дядюшка, столько. Да, ну, надей. Надей. м Вот еще обстоятельства, чтоб не подумали чего дурного, что я действительно ухаживаю за Клеопатрой Львовной, ведь люди злы, вы меня познакомьте с Турусиной». Там уж я открыто буду ухаживать за племянницей. И даже если вам угодно посватаюсь, вот уж тогда действительно будут и волки сыты и овцы целые. Вот, вот, вот, вот, дело, дело, дело, дело, дело. Леопатрия Львовне, мы разумеется, про это ни слова Не то чтобы ревность, а знаете, есть такое женское чувство того. Ты говоришь, кому ты говоришь, я знаю. Не-не-не-не-не, и заикаться не надо. Когда же мы к Турусиной? Завтра вечером. Ну, теперь ты знаешь, что тебе надо делать? Ах, дядюшка, остаётся только удивляться уму вашему. В залу возвращаются Мамаева и Городулин. Через две недели он будет определённым. Через две недели я вас поцелую. А, Иван Иванович, я к вам сегодня заезжал. Хотел вам дать совет по клубному делу. не Некогда, это Федоровича, некогда. До свидания. Ну, так поедемте вместе, я вам дорогу. Мне, мне, мне кстати, все над нужно. До свидания, до свидания. Ну, целуйте ручку, ваше дело улажено. Я вас не просил. Нужды нет, я сама догадалась. Благодарю вас. Поцеловав Мамаевой руку, Глумов берёт шляпу и направляется к выходу. Куда же вы? Домой. Мне надо успокоиться. Я испытал сегодня слишком много волнений. Я слишком счастлив. Я побегу поделиться моей радостью с матерью. Вы счастливы? Не верю. Счастливы? Насколько можно? Значит, не совсем. Значит, вы не всего достигли, чего желали. Всего? На что только я смел надеяться? Нет, не, нет, нет, нет. Вы говорите прямо. Вы всего достигли. А что же мне ещё? Я получу место. Ну, не верю, не верю, не верю, не верю. В таких молодых годах вы хотите показать себя материалистом. Клеопатра Львовна. Хотите уверить меня, что думаете только о службе, о деньгах? Хотите уверить меня, что у вас никогда не вьётся сердце? Что вы не мечтаете, не плачете, что вы не любите никого? Я не говорю этого, Клеопатра Львовна. Ах, а если вы любите, так можете ли вы не желать, чтобы и вас любили? Я не говорю этого, Клеопатра Львовна. Нет, вы говорите, что вы всего достигли. Я говорю только, что я достиг всего возможного. Всего, на что только я могу позволить себе надеяться. Ах! Ах, значит, вы не можете позволить себе надеяться на взаимность. Ну, в таком случае, зачем же вы даром тратите свои чувства? Ведь это перлы души. Ну, говорите, кто эта жестокая? Но ведь это пытка к Леопатру, говорите, негодная, ну, говорите скорее. Я знаю, я вижу по глазам. Что вы любите, <смех> бедный. Вы очень, очень страдаете. Да? Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Вы знаете, что я не смею скрыть от вас ничего. Кого вы любите? Жальтес. Стоит ли она вас? Боже мой, ну что вы со мной делаете? Сумеет ли она оценить вашу юную страсть, ваше пылкое сердце? Не смею, хоть убейте меня. Смелей, мой друг, смелей. Кого люблю я? Да. Вас. Ах. Я ваш раб на всю жизнь. Казните меня за мою дерзость, но я вас люблю. Заставьте меня не глядеть на вас. Запретите мне любоваться вами. Еще хуже, заставьте меня быть почтительным. Но не сердитесь на меня, вы сами виноваты. Если бы вы не были так очаровательны, так снисходительны ко мне, я, может быть, удержал бы мою страсть в пределах приличия, чего бы мне это ни стоило. Но вы, ангел доброты, вы красавица, из меня благоразумного человека вы сделали бешеного сумасброда. Да, да, да, да, я сумасшедший. Мне показалось, что меня манит блаженство, и я не побоялся кинуться в пропасть внушить в которой могу погибнуть безвозвратно. Простите, простите, простите меня. Я вас прощаю.